Выпрыгнув из окна, я прислушался к тому, как за углом немцы выламывают входную дверь. Засунул Браунинг за ремень и, достав из-за голенища сапога немецкую толкушку, в два движения свернул колпачок на конце рукояти. Дернув за шнурок, я отправил гранату в окно и рыбкой метнулся к зарослям крапивой. Через несколько секунд в доме рвануло до так, что по крапиве прошелся поток мелкой стеклянной крошки. «Шайзе!» — услышал я возглас метров в двадцати от себя. А потом там уже помянули черта, разнообразных свиней и перешли на совсем уж непонятный мне народный фольклор. Вот и подмога из леса пожаловала, Смекнул я, ужом ворачиваясь поглубже в крапиву. А ведь выскочи я из дома на минуту позже, точно бы угодил к ним в лапы. Пожар мишки разгорелся не на шутку. Выбитые взрывом окна открыли путь дополнительному кислороду. И сейчас языки пламени вырывались из окна на метр не меньше. Трещало, разгораясь, дранка на крыше... Погостили, пора честь знать. Медленно, медленно, по паре сантиметров в минуту, я пополз в сторону того места, где должен был ждать меня дымов. Командиру Айнзац группы Б, группы СС и генерал-лейтенанту полиции Артуру Небе от командира зондеркоманды 7 Б штурмфюрера СС Гюнтера Рауша. Секретно. Доношу до вашего сведения об инциденте, произошедшем в моей команде 22 июля сего года. Одна из команд под руководством унтерштурмфюрера тайне Дайне выполняла задание по санации местности в районе Северне и Венец. По показаниям членов группы, засады, ставленные в одной из деревень, Были задержаны двое неизвестных мужчин. Одному из задержанных было около 30, а другому 20-25 лет. Словесные портреты прилагаются. Как говорят свидетели, при проверке документов у них были обнаружены удостоверения сотрудников местной вспомогательной полиции. А при проверке личных вещей предметы присвоенные этими лицами в пустующих домах деревни. Унтерштурмфюрер Дайне обратил внимание шарфюрера Зоблинки на военную выправку этих людей. В этот момент старший из задержанных обратился к нему по-немецки и сказал, что желают сообщить важные сведения. После этого оба задержанных были припровождены в один из домов для допроса. Помещение перед этим было обыскано стрелками Полтценом и Умровым, из 84-го отдельного охранного батальона, входившими в состав сил усиления. Один из свидетелей, шарфюрер Брюннер, указал также, что задержанный говорил с южно-германским акцентом, но при этом несколько неправильно строил предложение и допускал другие ошибки. В настоящий момент шарфюрер находится в госпитале без сознания из-за тяжелого ранения, так что более точными подробностями мы не располагаем. Вместе с задержанными в дом прошли унтерштурмфюрер СС Дайне, шарфюрер Зоблинка, переводчик зондерфюрер Быслов и уже упоминавшиеся выше рядовые полццен и Умров. Примерно после 10 минут с начала допроса Из дома донеслись призывы о помощи. После чего по сотрудникам Зондеркоманды из окна был открыт огонь из автоматического оружия. Убито трое военнослужащих и ранено двое. Что, скорее всего, означало, что преступникам удалось вступить в борьбу с допрашивавшими и каким-то образом завладеть оружием. Несколько раз Сотрудники зондеркоманды предпринимали попытку ворваться внутрь дома, но преступники отбивали эти атаки. Подавив плотным ружейным огнем с помощью прибывшего подкрепления, Сопротивление бандитов сотрудники зондеркоманды разрушили входную дверь, но бандиты, предварительно полив пол и стены горючей жидкостью, подорвали гранатами себя и всех присутствовавших в доме. Из-за начавшегося сильного пожара и отсутствия в деревне необходимых средств борьбы с огнем вынести тела унтерштурмфюрера Дайне, шарфюрера Зоблинки, переводчика Быслова, рядовых полцена и умрова, а также преступников не удалось. Всего же в результате инцидента Один офицер погиб, два унтер-офицера погибли и один тяжел ранен, пять рядовых погибли, двое ранены, и один пропал без вести. Прошу прислать группу экспертов Крипо для проведения расследования происшествия. 23 июля 1941 года командир зондер команды 7Б, Штурбанфюр СС Гюнтер Рауш